4 арестит мытьа аллен уме туне такавье и я молча слушали объяснение флина потом арестит взорвался ковчег она хочет чтобы мы построили ковчег флин пожал плечами не совсем это искусственный риф плавучая стена как не назовиину понятно как она будет работать песок вон оттуда он указал вдаль на лож вместо того чтобы уходить прочь от берега начнет возвращаться сюда на лагулю Это, если хотите, пробка, которая не даст ли Солану утечу в море. Снова воцарилось долгое растерянное молчание. «И ты думаешь, что это послание от нашей святой?» «От кого же еще?» — невинно отозвался Флинн. Матиа поддержал его. «Это же наша святая!» — медленно произнес он. «Мы просили у нее спасения. Вот она и указывает нам путь». Еще несколько кивков. Всем стало ясно. Они неправильно истолковали исчезновение святой. очевидновидно она была в отлучке, потому что искала ответ на их вопрос ома взглянул на флина, но на мне из чего строить стену запротестовал он посмотри во сколько мне обошлось привести камень для ветряка э целое состояние флин покачал головой камень вообще не нужен сказал он нужно что-нибудь плавучее и это не волнолом волнолом останавливает размывание по крайней мере на время, но это гораздо лучше риф если его построить в нужном месте. обрастает собственными укреплениями со временем арестит затряс головой ничего у тебя не получится даже за 10 лет но мы тебя вроде бы заинтересовался я думаю что может получиться медленно сказал он рыжа ты из чего собрался строить и жеваной бумаги рифы не выйдет даже у тебя флинн задумался шины сказал он автомобильные шины они плавают верно их можно достать бесплатно на любой свалке кое-где еще и приплатят привести их сюда сковать цепями привести перебил арестит на чем для того что ты предлагаешь понадобиться сотни а может тысячи шин на чем е же бриман один высказал соомая картошка может у нас получится взять его на прокат и у синец нас три шкуры сдеррет взорвался арестит вот это уж точно будет чудо ален долго молча смотрел на него дезире правильно сказала произнес он наконец «Мы уже слишком много потеряли, слишком много всего». Арестит повернулся на деревяшке, но я видела, что он все еще слушает. «Мы не можем вернуть все, что потеряли», – тихо продолжал Аллен. «Но мы можем сделать так, чтобы не пришлось больше ничего терять. Мы можем попытаться нагнать потерянное время». Говоря это, он смотрел на Ксавье. «Нам надо бороться с морем, а не друг с другом. Нам надо думать о своих семьях. Умершего не воротишь, но все возвращается». если только мы сами не мешаем арестит молча поглядел на него умк авье то анета и остальные терпеливо ждали если генналей и бастанной поддержат план все остальные пойдут за ними мытьа все смотрел непроницаемый за начальственными усами флин улыбнулся я затаила дыхание потом арестит кратко кивнул на острове так выражают почтения мытьяа кивнул в ответ они пожали друг другу руки. Мы прокричали ура, приветствуя их решения, под каменным взглядом марины морской, покровительница всего потерянного в море.